побочная история Луц день без майн Эй, Луц, я пойду вперед. Понял. Ральф, я скоро тебя догоню. Услышав, что мой брат Ральф уже уходит, я поспешно завернул ветчину и хлеб, прежде чем положить их в свою корзину вместе с охотничьими инструментами. Затем я повесил корзину на спину и выбежал из дома. Ральфу больше не требовалось ходить со всеми в лес, так как он прошел крещение и работал через день. Теперь он мог ходить в лес только когда сам этого хотел, что означало, что обычно он ходил со своими друзьями с работы. Мне больше не доводилось ходить с ним в лес так часто, как раньше, поэтому я был немного взволнован, спускаясь по студентам. пеньком. Ох, думаю, сегодня будет довольно жарко. Когда я направился к группе детей, которые ожидали похода в лес, то ощутил, как солнечный свет падал на мою кожу, поняв при этом, что время года уже меняется. На месте встречи я заметил Фея и Тули. Несмотря на то, что они были крещены, сегодня они шли в лес вместе с маленькими детьми. Видя всех троих вместе, я почувствовал ностальгию. "Руаль, Флуц, доброе утро". Тули, увидев нас, повернулась и помахала. "Утро, Тули. Как маин? Прошло уже 3 дня, так что, думаю, у неё Сейчас лихорадка, да? Майн очевидно настолько устала от рубки дров и изготовления своих маканов, что она оказалась на несколько дней прикованной к постели. Нет, не совсем. Прошло 3 дня с тех пор, как она рухнула в кладовке, но жар до сих пор не спадает. Я и сейчас надействительно волнуюсь. Тулина хмурилась, посмотрела вниз и покачала головой. Для Майн было нормально быть прикованной к постели на 2 или 3 дня, но вот сильный жар на протяжении 3 дней был уже не очень нормален. От беспокойства Туля выглядела неважно. С ней всё будет хорошо, не сомневайся. Майн ещё не написала книгу, поэтому она не умрёт так легко. Майн была слабой и болезненной, но она всегда преследовала свои мечты, со всем имеющимся у неё упорством. Я никогда не понимал, о чём она говорила, а когда речь заходила о книгах, её объяснения просто не доходили до меня. Но я знал, что Майн делает абсолютно всё, что только может, чтобы их изготовить. Ничто не вдохновляло меня делать всё возможное больше, чем лицезрение того, как усердно она трудится, чтобы заполучить то, что она хочет, несмотря на своё крошечное и слабое тело. Кроме того, она сказала что представит меня бывшему странствующему торговцу. Поскольку странствующие торговцы всегда путешествуют между городами, то мне было трудно найти кого-то, кто мог бы взять меня в ученики. Я слышал, что учитель Майн раньше был торговцем, поэтому я попросил её познакомить меня с ним. Надеюсь, у него всё ещё остались связи со странствующими торговцами. Может быть, он смог бы представить меня кому-нибудь из них, и тогда бы я стал учеником странствующего торговца. Когда Майн пообещала, что представит меня ему, то сказала «Луц, я тоже иногда тебе помогаю», а затем гордо разговаривала, Смеялась. Майн дала мне обещание, а потому ей определенно станет лучше. Ты прав, Луц, Майн будет в порядке. Определенно. Выражение лица Тули стало немного веселее. После объявления Ральфа, группа из десяти детей пошла в лес. Мы можем идти намного быстрее без Майн, да? Ничего удивительного, ведь ты всегда ей помогаешь, а она и вправду ходит медленно. Как только группа детей проходила мимо городских стен, Тули, будучи старшей девочкой с сильным чувством ответственности, всегда выбирала свои задачи и заботу обо всех детях. Она не могла трогать. тратить всё своё время, а лишь на присмотр за Майном. Ральф, я пойду с Сем в во главе группы. Не мог бы ты с Лутсом присмотреть, чтобы никто не отстал? Да. А затем, увидев, как Тули уходит, Ральф прошептал нераздражённым тоном: Луций, я удивлён, что ты всё это делаешь. Я посмотрел на него. Что именно делаю? Заботишься о Майне. Я могу сказать просто, посмотрев со стороны, что это огромная боль в заднице. Все соседи знали Ральфа как хорошего парня, который заботится о других. Однако он просто действовал подобным образом на публике, потому что хотел покрасоваться перед Тулей. Но когда её не было рядом, он относился ко мне совершенно иначе. Я рад, что мне столько жельет, сколько и Туле. И вот он звучал довольно искренне, но я лишь пожал плечами. Моя забота о Майне к счастью за собственной выгоды, поэтому его слова меня не задели. Кажется, что никто, кроме меня, этого не замечал, но Майнд знала всякие страны и истории, а ещё она умела писать. Она даже могла представить меня странствующим торговцем. Майнд хороша по-своему, сказал я почти рефлекторно. Ральф посмотрел на меня полными интереса глазами. Например, как? Первое, что пришло мне в голову, это рассказать о странствующем торговце, но мне не хотелось бы об этом говорить. Ральф и другие мои старшие братья смеялись надо мной и называли глупым после того, как я сказал, что хочу стать странствующим торговцам. Я хотел стать им тайком, чтобы удивить всю свою семью. Ну, Майн делится со мной едой и учит меня хорошим рецептом. Вот как? Все, что тебя интересует, это еда? Еда действительно была главной причиной, почему я так серьезно относился к заботе о Майн. Проводить с ней время означало для меня большее количество еды. И если я помогал ей, то я мог съесть действительно вкусную еду. О чем ты недоволен? Ты тоже ешь эту еду. Да, потому что она вкусная, и я помогал ее приготовить. Так почему бы мне ее не есть? Еда действительно была главной причиной, почему я так серьезно относился к заботе о Майн. Мои старшие братья обычно воровали мою еду, поэтому я собирал для себя в лесу орехи и фрукты. Но зимой было хуже всего, потому что я не мог ходить в лес, чтобы найти что-нибудь поесть. Отсутствие сборов означало и отсутствие фруктов. Ну и к тому же метели держали нас все время запертыми дома, так что еды было куда меньше, чем в другие времена года. Пару ладей, которые Майн однажды придумала, чтобы зимой наполнять живот, были легки в приготовлении, и в них в основном использовался жмых по который мы обычно отдавали птицам. Мы запросто могли приготовить их в любом количестве, и они были так хороши, что я до сих пор не могу в это поверить. И что самое приятное, поскольку у каждого были тарелки со своими паруладями, то мне не нужно было беспокоиться о том, что мои братья у меня их украдут. Этот день ознаменовал для нас начало того, что каждый солнечный день, когда мы собирали пару, Майн учила нас вкусным рецептам. Следуя инструкциям Майн, я мог получить много вкусной еды. В тот момент, когда я это понял, я пообещал, что буду помогать ей И было её силой, которой у неё самой не было. Замен я мог есть много еды. Я старался изо всех сил, чтобы получить вкусную еду. Хорошо, мы встречаемся здесь, как только пробьёт пятый колокол. Запомнили? <свесе> да! Мы добрались до открытой полянки в лесу, что было местом нашего сбора, а затем позволили детям разойтись, чтобы они занялись сборами. Поскольку Ральф и Фей были сегодня здесь, что я собирался на охоту. Должно быть, сегодня сезон для шмилов. Уверен, что их здесь бегает целая куча, усмехнулся Ральф, держась за сетку. Шмилы были маленькие, зверушками, на которых могли охотиться даже такие дети, как мы. Размером они были примерно мне до колена и ценились за мясо, шкуру, кости, пух и жир. Их мясо было очень мягким и вкусным по сравнению с другими зверями, на которых мы могли охотиться. Так как шмилы любили есть летние фрукты рутрэбэ, их мясо становилось еще лучше и их число возрастало в течение лета. Охотясь на шмилов, мы решили разделиться на три группы. Одна, чтобы загонять добычу, другая, чтобы подстерегать ее сетью. Я и Луц будем загонять. Тули и Ральф, держите сеть на готове. Сказал Фей, начав обсуждать с нами план по их поимке. В глубине леса был небольшой холм, а поскольку шмилы имели привычку залегать на высокие места, чтобы избежать хищников, то лучшее, что можно было сделать, это загонять их в подготовленную сеть. После того, как Ральф и Тули подошли с сеткой к назначенному месту, Фей и я подняли камни и начали искать в окрестностях шмилов. И если бы мы нашли место, где растут рутребае, то мы могли бы ожидать найти поблизости и шмилов. Охота на них была весьма важна, так как мы не должны были им позволить съесть нашу долю его требовав «Вижу одного!» Мы обнаружили, что Шмил очень быстро съел целую кучу рутребов, и его рот стал ярко-красным от сока. Мы сразу же начали имитировать звуки крупных животных. Шмил дернулся и бросился в кустарник. «Пи-пи-пи!» <мирает> Другие Шмилы, которые ели поблизости, тоже убежали, услышав визги своего друга. Они все сразу же бросились разбегаться и устремились на небольшой холм в надежде максимально увеличить свои шансы на выживание. Голос Фея прозвучал с нового места. Шмил, который бежал в его направлении, поспешно изменил куст. Я тоже побежал, крича, чтобы собрать как можно больше шмилов вместе, прежде чем они столкнутся с Ральфом и Тулией, что держали сеть впереди. В итоге 6 шмилов сбились в тесную группу и побежали прямо в сеть. Мы поймали их всех, не упустив ни одного. Хорошо, пойдём к реке. После того, как мы через сеть перерезали шмилам горло и удалили когти, мы вытащили их из сети и потащили за задние лапы к реке. Когти на передних лапах шмилов были ядовитые, поэтому ради безопасности мы их отрубали. Вы должны охотиться только на то количество животных, которые сможете унести домой. Ральфу и Фей могли нести по 2, но для меня такое было всё ещё слишком сложно, поэтому я догадался, что понесу одного. То же самое касалось и Тули. Даже когда мы подошли их к реке, те шмелы, которые были всё ещё живы, трепыхались и боролись, пытаясь атаковать нас передними лапами, и крепче жал хвотко, чтобы мы не сбежал. Когда мы добрались до реки, то приступили к их разделке. Я почувствовал пульс у своего шмела и облегчённо вздохнул. Если бы он умер, то мясо бы сильнее пахло кровью. Чем быстрее я смогу обескроить его мясо, тем лучше. Будьте осторожны, предупредил Ральф. Все кивнули, пока готовили свои ножи. Шмилл был магическим зверем. Если бы мы не старались убивать их осторожно, то наши ножи могли попасть в их твердый камень, известный как магический кристалл. И в тот момент, когда такое происходило, Шмилл таял и исчезал. Мы все ударили по головам Шмиллов рукоятками ножей, чтобы вырубить их перед тем, как вонзить им нож вниз живота и распороть брюхо. Ой, я все испортила. Тулия, выглядя несчастной, смотрела как ее шмел превращается в темную, густую жидкость. Затем, печально понурив плечи, она вынула магический кристалл из темной жидкости и вымыла его в реке. «Туля, возьми одного из моих! Разделаешь его и заберешь домой!» – предложил Ральф, указывая на одного из принесенных им шмелов. «Правда? Спасибо, Ральф!» Тогда ты можешь забрать этот магический кристалл. Тули, решив не оплачивать вновь осторожного анзело нож. Шмил, вроде как похоже на майн, разве нет? Они тоже синие и всё такое, усмехнулся фей. Нет, замолчи, ты мне мешаешь. Тули сопротивлялась издевательствам фейя и благополучно заканчивала разделку, извлекая органы Шмила и смывая с них кровь. Сама подумай, ведь и Майн, и Шмилы чрезвычайно слабы и верно, но когда они злятся, их глаза становятся радужными, так какая разница? Шмилы обычно просто убегали, но если родители видели, как ты убиваешь их детей, то их глаза сияли словно радуга, и они бросались на тебя. Фэй сказал, что это было похоже на то, что сделала Майн, когда разозлилась. Действительно, когда Майн по-настоящему злилась, то её глаза сужались, и атмосфера вокруг неё полностью менялась, а затем её золотые глаза начинали менять цвет, словно их покрывал слой масла. Фей, это была твоя вина, что она разозлилась. Ты растоптал все её глиняные таблички, над которыми она усердно работала. Я посмотрел на Фей, готовясь уходить. Я закончил разделывать своего единственного шмила, но он только принялся за своего второго. Я не думал, что она разозлится. Ох, вот же дрянь, я всё испортил. Мысли о гневе Майн явно нарушили концентрацию Фей, когда он резал. Он щёлкнул языком, увидев чёрное лужище на когда бывшей шмиле, а затем, вздохнув, вынул магический кристалл, чтобы смыть с него кровь. Эй, Лутц, иди с Фейм Мой пораньше продаёт этот кристалл в лавке. Я и Тули должны остаться здесь, чтобы присмотреть за маленькими детьми. Понял. Я поймал магический кристалл, который бросил мне Ральф, и пошёл домой вместе с фейем. Нам нужно было вернуться в город прежде, чем закроется магазин, в котором покупали магические кристаллы. Мы взяли наших шмелов, которые перестали истекать кровью, и привязали их к подходящим веткам, чтобы проще было их нести, перекинув за спину. Затем мы пробежали по узким переулкам, направившись к кристальной лавке возле западных ворот. Прямо перед тем, как мы подошли к воротам, пробил текол локал. Это означало, что некоторые магазины уже собирались закрываться, включая один весьма пугающий рядом с кристальной лавкой. К нашей удаче, требующийся нам магазин всё ещё был открыт. Мы вместе проскользнули внутрь. Господин, мы бы хотели это продать. Кристальная лавка скупала магические кристаллы, а потому мы положили на прилавок наши кристаллы размером с мизинец. Владелец магазина взял один из кристаллов и осмотрел его. Судя по размеру, я предполагаю, они из шмилов. Ага, мы оплошали, когда убивали их. Ха-ха-ха, <связываем> не повезло вам. За каждый дам по одной средней медной монете. Спасибо, господин. После продажи маленьких магических кристаллов, получив по средней медной монете каждый, я и Фейвы бежали из магазина. зина Он ещё толкнул по монете в её руке и услышал приятный звон. "Вот, давай повеселимся на восточной стороне. Это деньги Ральфа, а не мои. У меня ничего нет. Он не прочь немного поделиться, ну же". На восточной стороне города было много торговцев, постоялых дворов и мест, где можно было поесть. С открытием таверн и торговцами, начинающими зазывать потенциальных покупателей, восточная часть города определённо становилась очень оживлённым местом. Мы направились по этому пути, и Фейни Медона использовал свою среднюю монету, чтобы купить два раншеля вкусных фрукта, а который легко было съесть. Затем он бросил один мне, сказав, чтобы я его не упустил. Я подпрыгнул, чтобы поймать Раншель, определенно не желая уронить фрукт, который Фэй решил мне отдать. Вскоре пробил шестой колокол, который ознаменовал закрытие ворот. Магазины и мастерские вокруг нас начали закрываться. Вскоре улица, по которой мы шли, была заполнена людьми, так же, как и мы, направляющимися домой. Мы проскользнули в боковой переулок, чтобы избежать толпы и побыстрее добраться до дома. Солнце начало садиться, и я увидел, как аллея становится темнее накопления. на глазах Знаешь, Лоу, с тем много времени проводишь с Майнд. Разве тебе не кажется, что она страшная? Он сказал с этим нотой фей, а его голос звучал немного тише, чем обычно. Я обернулся, удивлённо посмотрев на него, и увидел, что на его лице нет привычной озорной улыбки. Он выглядел испуганным. Когда Майнд смотрела на меня этими радужными глазами, мне казалось, что я не могу дышать. Это было больно. Даже просто вспоминать об этом пугает. Майнд какая-то странная и страшная. Я немного наклонил голову и задумался о пугающей стороне Майнд. Она немного страшная, потому что она умеет думать не так, как мы. Если бы она пришла к нам с дубинкой, мы бы легко её победили, но она никогда бы так не сделала. Она страшная, потому что ты не в состоянии представить, что она может с тобой сделать, но это нормально. Ты просто не должен её злить, а единственное, из-за чего она злится, так это из-за своих книг. Так-то так. Я услышал, как Фей облегчённо вздохнул. Хорошо. Тогда я просто постараюсь её избегать. Я не знал, что может её разозлить, а что нет. Покачал он головой и не мог ни у кого спросить, потому что они с этим не сталкивались. "Я рад, что теперь знаю, что делать", пробормотал он, выбрасывая ядрышко своего полностью съеденного араншеля. Странное и страшное, да? Я и не задумывался об этом. Я тоже выбросил ядрышко своего раншеля и посмотрел на темнеющее синее небо. Сейчас оно похоже на волосы Май, а возвышающаяся луна такого же цвета, как её глаза.